Глава третья. Чем больше пушка, тем дальше она стреляет. Жизнь подобна вторжению в Россию. Начало похода — блиц, блестят кивира, пляшут плюмажи, как переполошившийся курятник. Лихой рывок вперед, воспеты в красноречивых донесениях, противник отступает. А затем долгий, унылый, изматывающий поход, сокращаются рационы, и в лицо летят первые снежинки. Противник сжигает Москву, и вы начинаете отход под натиском генерала Января, у которого ногти — ледяные сосульки, горестная ретирада, казачьи набеги, и кончается тем, что вы падаете убитой из пушки мальчишкой-канониром при переправе через польскую речку, которой даже вообще нет на карте у вашего генерала. Джулиан Барнс Москва, Кубинка, Полигон, 18 октября 1882 года. Его императорское величество Михаил Николаевич. Что-то я в Кубинку зачастил. Сначала открывали полигон, потом ракетный смотр, теперь вот пушки, наши пушки-побрякушки. Россия состоялась как государство благодаря артиллерии. При помощи пушек отбивались от татар, Под их гром брали Казань и Астрахань. В тяжелые времена пётр приказал даже церковные колокола перелить в орудие. При графе Шувалове русская артиллерия считалась лучшей в мире. Наполеон вам многое может про это рассказать. Но с начала XX века мы в артиллерийском деле стали решительно отставать от промышленных стран Запада. В Первую мировую пришлось совершать чудеса ловкости – чтобы хоть как-то соответствовать и оказывать сопротивление немецкой артиллерии. Что говорить, если артиллерию большого калибра создавали с нуля, на ходу, по ходу боевых действий, для чего снимали орудия с крепостей? В Великую Отечественную на снаряда большого калибра, выпущенного немцами, мы отвечали одним. Хорошо, что нашли асимметричный ответ – танки и минометы. Надо сказать, что для создания новых пушек были созданы главные предпосылки. Химический комитет под началом Дмитрия Ивановича Менделеева сделал все, чтобы у нас появились новые бездымные пороха. В общем, приоритет по пероксилиновым и нитроглицериновым порохам за нами. Они запатентованы, причем очень аккуратно запатентованы, так, чтобы избежать воровства. Нужен порох – плати. Тринитроталуол тоже есть. Идет работа над гексогеном. Что-то там в лаборатории получили, изучают. Главный вопрос был не в этом. В лаборатории мы создать можем, у нас для этого руки и мозги имеются. Проблема — это производство, достаточно массовое. С технологиями у нас проблемы. Технологов мы вообще не готовим. Не понимаем, зачем это надо. Правда, благодаря тому же Менделеевскому комитету многое удалось сдвинуть с мертвой точки. Закупили нужное для химической промышленности оборудование. Создали необходимые технологические цепочки. Стали строить на берегу Цны, под Тамбовом, мощный пороховой завод под пероксилиновые пороха. После запуска этого завода начнется реконструкция порохового завода в Казани. Там будут делать белый порох для стрелкового оружия пероксилиновые пороха для артиллерии до 100 мм и нитроглицериновые для тяжелой артиллерии и ракетной техники. Сейчас на это скопище маленьких заводиков и порохотделательных мастерских без боли смотреть невозможно. Удивительно, как оно до сих пор не взорвалось все нах. Правда, оно-то взорвалось, но уже в 1917 году. Удивительно, что так вовремя взорвалось, как раз когда стране нужен был порох. С немцами воевали, да. Планируем строить и пороховой завод в Перми, но это уже третий этап. После реконструкции Казани этот завод будет строиться под нитроглицериновые пороха, тринитротолуол, гексоген. Второй компонент – это институт стали и сплавов. Наши металлурги получили рецептуры необходимых оружейных сталей. Да, пока что делают их на коленке, в лабораторных условиях но без отработки технологии ничего не выйдет. Мало знать состав, рецептуру, важно еще и технологический процесс. И тут Сандра выложил уже все, что знал и помнил. Помнил он немало, так что будем надеяться на лучшее. А худшее придет само собою. Понимаю, как мне сейчас не хватает специалиста по артиллерии, да еще чтобы он по своей мощи и калибру мог бы сравниться с Аракчеевым». «И да простит меня пребывающего в ином мире Александр Сергеевич Пушкин», но его эпиграмма, в которой он именует Алексея Андреевича «Человеком без ума, чувства и чести», а в конце опускается до откровенной матершины, в сущности Пасквиль, написанный талантливым, но взбалмошным юнцом. К сожалению, потомки хорошо помнят эти, с позволения сказать, вирши, но мало кто знаком со словами уже зрелого мужчины и академика литературы Пушкина из письма супруги. Аракчеев умер. Об этом во всей России жалею я один. Не удалось мне с ним свидеться и наговориться. Сие откровения можно списать на желание искупить грехи юности и дать успокоение совести великого поэта и патриота России, но абсолютно штатского человека. Однако слова боевого офицера-артиллериста Ивана Степановича Жиркевича, прошедшего через огонь Бородинского сражения, достойны подвести черту, и заткнуть рты злопыхателем. Об усовершенствовании артиллерийской части я не буду распространяться. Каждый в России знает, что она в настоящем виде создана Аракчеевым, и ежели образовалась до совершенства настоящего, то он же всему положил прочное начало. Ладно, довольно предаваться праздным размышлениям, ибо, как сказал один поэт, а может просто размышления, опасна мысль, когда она несет в себе дурман сомнения. А нам нужно не сомневаться, а действовать, дабы на каждый выстрел вражеской пушки в ответ следовал залп прусских орудий. Пока же разложим своеобразный артиллерийский пасьянс и прикинем, что мы имеем на сегодняшний день и кто где и чем займется. Прежде всего, что у нас с матчастью, причем раритеты времен Очакова и покорения Крыма в расчет брать не будем. Разве что пригодятся для музея и праздничных мероприятий по случаю 500-летия русской артиллерии, которое будем отмечать в 1889 году. За последние 20 лет на отечественных заводах было изготовлено 2652 орудия, отлитых из добротной стали, и чуть меньше нам поставили предприятие «Круппа». Итого 4884 пушки, практически паритет, между отечественным производством и закупкой извне. Однако особо радоваться нечему. Часть из них безнадежно устарела, и их дешевле переплавить, чем пытаться модернизировать, тем паче, что переход на бездымный порох резко повышает требования к прочности стволов. Правда, кое в чем мы сумели утереть нос европейцам. Скорострельная пушка Барановского стала для них неожиданным и малоприятным сюрпризом. Не ожидали лягушатники, лимонники, да и пиндосы, что русские варвары сумеют сотворить настоящий шедевр. Стальной ствол, унитарный снаряд, оптический прицел, безоткатный лафет с гидравлическими тормозами, винтовой механизм для наводки в обеих плоскостях и еще массу весьма полезных деталей. Неудивительно, что Кане и Гочкес мгновенно, мягко говоря, позаимствовали кое-что для своих работ. Да и как-то подозрительно вовремя несчастный случай произошел с конструктором, погиб Владимир Степанович Барановский во время испытаний из-за осечки возвращенных с войны новых унитарных патронов к скорострельной пушке. дас с неумеем защищать собственные разработки, да и самих разработчиков. А в результате, на момент начала 1881 года, на вооружении армии всего лишь 8 пушек Барановского. Хотя, впрочем, еще есть некоторое количество на флоте. В общем, что имеем, не храним, а потом прослезимся и будем за русское золото покупать гочкисы и норденфельты. А за откаты, за заказы, своих содержанок брюликами обвешивать, а вот хрен вам, а не госзаказ. Надо бы поручить Мезенцеву разобраться с этой историей, может и выплывет интересная информация и имена. Решено. Даю приказ провести негласное расследование, а наказание виновным по упрощенной схеме. Перо в бок с контрольным выстрелом в голову. На базе конструкции Барановского следует разработать трехдюймовку или сразу на калибр 85 мм замахнуться. Ибо имеющиеся на вооружении полевых батарей 87 миллиметровые пушки образца 1877 года, кои в сущности являлись детищем Круппа, и именовались, так сказать, в девичестве четырехфунтовыми, имеют низкую скорострельность из-за клинового затвора и неэффективны в условиях новой войны. Пожалуй, их следует постепенно передать для обороны крепостей, а генерал-майору Энгельгарту поручить разработку скорострельных пушек, а потом перебросить его на полевые мортиры. Но поставить непременное условие – все орудия должны оснащаться щитом, гарантированно выдерживающим обстрел из винтовок с любого расстояния, а на перспективу также от осколков. Да, чуть не забыл. Орудия должны иметь возможность вести огонь с закрытых позиций, находясь вне зоны досягаемости ружейно-пулеметного огня. Возможно, стоит воспользоваться опытом РКК и предусмотреть деление пушек одного калибра на полковые и дивизионные, отличающиеся массой и длиной ствола. Нужно срочно насытить войска скорострельной артиллерией, ибо в настоящее время наша армия отстает от европейских. Генерал Ванновский предоставил соответствующие цифры, кое не добавили мне оптимизма. Впереди были французы. На один батальон лягушатников приходилось в среднем 4,44 орудия. На втором месте были солдаты моего германского дядюшки, 3,01 пушки. Самое обидное, что даже австрияки ухитрились обойти наших чудо-богатырей. 2,85 артиллерийских ствола против 2,52. В докладе Петра семёновича было еще много интересных деталей. В целом, он показал себя опытным аналитиком, и следует нарезать ему соответствующий участок работы. Но при этом за ним необходимо присматривать, ибо, по информации академика, В иной реальности он находился в числе приверженцев сближения с Францией. Мне же лично передавали слова Бисмарка о том, что Ванновский вместе с Горчаковым был активнейшим участником французской интриги, и чем же Марианна отплатила Россию в будущем – предательским поведением во время войны с Японией, кабальными займами и прочими благодеяниями. Если Черчилль в будущем окрестил Польшу гиеной Европы, то политику франции вполне можно было сравнить с поведением продажной девки. Поэтому, если прусские гренадеры решат задрать подолы парижским мамзелям, то не стоит им мешать. А посему, пока по крупнокалиберной морской и береговой артиллерии будем ориентироваться на круппо. Курировать же это направление, пожалуй, поручим Антону Францевичу Бринку. Сейчас он служит артиллерийским конструктором на Обуховском заводе. Правда, его нужно оперативно повысить в чине, ибо он пока всего лишь поручик корпуса морской артиллерии и создать ему все условия для работы, но одновременно взять его под колпак, как говаривал старина Мюллер, и отслеживать все связи и контакты. Есть на него компроматы с будущего. Там генерал-лейтенант в отставке Антон Францевич Бринг успевший поруководить главным управлением кораблестроения и снабжением морского ведомства незадолго до начала Первой мировой войны, когда Австро-Венгрия однозначно входила во враждебную для Российской империи коалицию, отправил туда чертежи новейших и весьма перспективных орудий пушек системы Дурляхера, якобы для изготовления отдельных деталей. Даже если поверить в этот наивный лепет, то на Руси по сему поводу есть подходящая поговорка – Простота хуже воровства. В общем, расстрелять его мы всегда успеем. А пока пусть трудится на благо Отечества. Кстати, в том прошлом будущем правление общества путиловских заводов представляло собой сборище агентов иностранных государств. Как говорится, всякой твари там было по паре, а может и поболее. Но до этого пока еще нужно дожить. А пока продолжим составлять список наших специалистов-артиллеристов и сделать его, по примеру Берии, в двух экземплярах. Где-то я читал, что Лаврентий Павлович, курируя ядерный проект, перед испытательным взрывом атомной бомбы держал в ящике своего стола два, на первых взгляд, абсолютно одинаковых перечня фамилий, ответственных исполнителей от науки. Единственное отличие было в итоговом выводе. В случае успеха – Орден Ленина и Медаль Героя Социалистического Труда а в случае провала – сроки лишения свободы, начиная от пятилетки и заканчивая десятью годами без права переписки. В конце концов, нужно активнее внедрять инновационные подходы из будущего. Конечно, это была шутка с моей стороны, но талика шутки составляла меньшую часть от общей составляющей. Такс, кто у нас следующий в расстрельно-наградном списке? Роберт Августович Дурляхер. Поручик – геройский офицер. Орден святого Станислава Третьей степени с мечами и бантом в тылу не получишь. Закончил Михайловскую артиллерийскую академию по первому разряду и в данный момент состоит офицером для особых поручений при инспекторе Санкт-Петербургского арсенала. Как мне сообщил Сандра, используя воспоминания из будущего, этот гениальный конструктор лафетов и орудийных установок главным образом для крепостных и береговых образцов. И самое главное, что практически все его разработки были приняты на вооружение и великолепно показали себя в деле. Но есть у этого неординарного человека и задатки специалиста по тому, что в 20 веке стали именовать промышленным шпионажем. Надо бы порекомендовать Мезенцеву поработать с этим перспективным человеком. В 1887 году он совершил... Тьфу, опять напутал со временами и падежами. Он совершит Вояж по странам Европы, где на протяжении полутора месяцев посетит заводы и полигоны Круппа, а также Сен-Шамон и Форж-Шантье. Причем это будет не поверхностный осмотр любопытствующего туриста, а пристальное и придирчивое изучение специалиста. От его внимания не ускользнули организация производства и технологии на крупнейших металлургических предприятиях Европы, а также конструкторские работы по новейшим образцам береговой и корабельной артиллерии в различных вариантах установки. Более того, он сумел установить дружеские взаимоотношения с самим Гюставом Кане и его коллегами-конструкторами из разных стран. По результатам командировки составил подробный отчет, который ввиду важности представленной информации по распоряжению ГАУ издали отдельной брошюрой в следующем 1888 году. Если Ростислав Августович совершит в этой реальности подобное действие, то следует его отменно наградить с формулировкой «за деяние его императорскому величеству известные или ведомые». И последний на сегодня – подпоручик Чижевский, Леонид Васильевич. Это вообще кладезь талантов, которые, кстати, он передал по наследству. Его сын Александр, тот самый конструктор люстры Чижевского, сирич ионизатора воздуха, автор лечения аэроионами, а также биофизик, археолог и основоположник гелиобиологии. Но вернемся к папаше. Скоро ему предстоит изобрести командирский угломер для стрельбы с закрытых позиций, а чуть позже — прибор для разрушения проволочных заграждений. Это весьма пригодится в будущем, когда появится так называемый позиционный тупик. Может подсказать ему идейку о звукометрической артиллерийской разведке? Теперь нужно подумать и о военных представительствах, принимающих технику и вооружение для флота. Есть весьма перспективный специалист Николай Александрович Забуцкий. Пару лет назад защитил диссертацию о канонических уравнениях движения и дифференциальных уравнениях движения продолговатого снаряда, принимая воздух как возмущающую причину. Помимо научной деятельности, он отменный практик, осуществлял приемку вводившейся новой материальной части полевой артиллерии образца 1877 года, а сейчас работает в артиллерийском комитете. А надзирать за талантливой молодежью можно поручить генерал-лейтенанту Филимону Васильевичу Пестичу, для чего назначить его председателем артиллерийского отдела морского технического комитета. Старый конь, как известно, борозды не портит, да и в ракетных делах разбирается во всяком случае, в тех аспектах, которые касаются судовой сигнализации. И он создатель суперревольвера, калибром 37 мм, для запуска сигнальных ракет. Что-то типа револьверного гранатомета получится, если хорошо подумать. И не следует забывать о гранатометах Дьяконова. Образец трех линейки Мосин уже предоставил. Как ему указывали, пристрелка осуществляется без примкнутого штыка что вызвало волну возмущения наших военных. Ничего, штыковой бой, рукопашная это когда патроны закончились или их не подвезли. А вот этого я постараюсь не допускать. Врага надо бить на расстоянии, а рукопашка — это уже от безысходности. Теперь посмотрим на наше старье и начнем обсуждение. Думаю, к моему приезду заинтересованные лица все в сборе.